Глава 61. То, что Терн рассказал следом, ввергло в ступор не только перепуганного правителя, но и меня. Терриус Теркин был мастером своего дела, равным Терну по силе. Отложенные заклятия были его слабостью, его хобби. Он посвящал изготовлению артефактов все свободное время. Едва ли он надеялся однажды применить их на практике, но артефакты были его любимыми игрушками смертоносными игрушками, если бы кто-то захотел использовать их. У каждой был свой ключик, как в случае со свитками, настоящее имя Тёрна. Зная ключ, привести отложенное заклинание в действие мог любой человек, даже не маг. «Я знаю некоторые», — Тёрн вертел в руках камешек. «Изучил в свое время, но далеко не все. Этот камень давно дожидался своего часа». Его оставили во дворе, возможно, в тот день, когда Рэй пришел в гостиницу, а сработал бы он только тогда, когда рядом оказались бы двое. Это рано или поздно случилось бы. «А как же другие постояльцы? Если бы еще кто-то находился поблизости», — прошептала я. Терн посмотрел остро. «Неужели, не понимаешь, люди для них лишь щепки?» «Я не знаю, что они приготовили для нас, но, уверен, приложат все усилия, чтобы Рэй не добрался до дворца живым». Вслух сказал он. Жестокие страшные слова, но Терн не мог иначе. Он всегда говорил прямо. «Ой-ой-ой!» — -ой», запричитал Рэй, цепившись в волосы. «Да как же так-то? За что?» «Прости мне, нечем тебя ободрить. Но, повторю, я сделаю все, чтобы сохранить тебе жизнь. Есть ли во дворце надежные, верные тебе люди? Не приведем ли мы тебя в ловушку?» Рэй поднял натер на Терна полубезумный взгляд. «Я не знаю. Ничего уже не знаю. Но вот в глазах вспыхнуло подобие надежды. «Моя гвардия! Они верны только мне! На каждом магическая печать!» Он горько усмехнулся. «Наследие Териуса! Кто бы мог подумать, что мы, изгнав магов, еще долгие годы будем пользоваться их силой. После присяги гвардейцы получают печать крови, моей крови. Если изменят, умрут!» Я перевела дыхание. «Хоть одна хорошая новость. Гвардия точно на нашей стороне!» «Теперь понятно, почему тебя захотели убрать именно сейчас», — подал голос отец. «Лучшего момента и желать нельзя. Одним ударом двух зайцев. Твой недоброжелатель очень умен». Терн кивнул. «Тогда идем, сейчас. Чем больше времени у наших врагов, тем лучше они смогут подготовиться». Рэй встал на трясущихся ногах. Я вскочила, поднялся и отец. «Мы идем с вами», — воскликнула я. «Идете», — согласился Терн. «И держитесь рядом». Здесь оставаться слишком опасно. Он не рассчитывал на нашу подмогу, но и бросить не мог. Мы выйдем за дверь и повиснем на его шее мертвым грузом. Нет уж, Терну нужна помощь, а я не хочу больше быть балластом. «Я тоже маг», — прошептала я. «Я буду слушаться во всем, только говори, что нужно делать». Мой муж посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом и увидел в моем лице что-то, что заставило его кивнуть. «Хорошо, Аги». «Но никакой самодеятельности. Ты охраняешь генерала, я короля. Сейчас главное — выйти из гостиницы». Отец сначала фыркнул, услышав, что я буду его защищать, но последняя фраза удивила его еще больше. «Думаешь, возникнут трудности?» «Кто знает», — туманно ответил мой муж. «Мы вышли в коридор. Я готова была ко всему, к полчищам чудовищ, к огненным вихрем. Представляла, что стоит ступить на порог, тут же за нас и примутся». Но в коридоре было тихо, пустынно. В воздухе в косых солнечных лучах, падающих от окна, кружились пылинки, потревоженные нашими шагами. Снизу из таверны слышались голоса посетителей. Опасности на каждом шагу! хмыкнул отец. глядите как таракан пробежал. Мы с терном одновременно взглянули на него, и отец стушевался. Мальчишку-то подбодрить надо! буркнул он. Бледный, даже, пожалуй, Зеленоватый Рэй жался к Терну. Мы медленно двинулись к лестнице, так, будто под ногами кишели змеи, а из стен, от любого нашего неосторожного движения, могли вылететь стрелы или копья. От напряжения у меня тряслись руки. Терн мимоходом тронул запястье, сказал негромко. «Аги, я предупрежу, когда почувствую опасность. Дыши, расслабься, а то выгоришь раньше времени». «Считай, что у тебя экзамен по боевой магии». Улыбнулся. Однако я видела по глазам, как сильно он переживает, как боится за меня, тщательно пытаясь это скрыть. Ему нужна помощь, я сделаю все, чтобы помочь. Мы спустились в таверну. Осталось только миновать залы и выйти во двор, а там будем решать проблемы по мере поступления. Я оглядывалась, подмечая каждую мелочь. За стойкой стоял хозяин, черкал пером в журнале. Рядом с ним стоял постоялец, пожилой мужчина с блестящей от пота лысиной, у его ног кожаный саквояж. Хозяин звякнул в колокольчик, на звон явился мальчишка-носильщик, подхватил пожитки. Зал таверны почти пуст, занято всего несколько столов. У окна, что выходило во двор, там, где прежде сидели мы, расположились женщина с дочкой, девочка вертелась, хныкала и отказывалась есть суп. Взгляд выхватил. Молодую пару чуть поодаль. Одинокий городской стражник в углу, в тени, сидит, уставившись в кружку с Элем. У него на поясе шпага, вид хмурый и уставший, наверное, зашел отдохнуть после смены. Он единственный здесь, кто вооружен. У выхода на кухню две молоденькие служанки. Они переговариваются, сблизив лица, хихикают и кидают быстрые взгляды на стражника. Из-за шторки вышел паренек с подносом, уставленным блюдами, и направился к паре, ожидавшей обед. Мирно, спокойно. Единственный, кто мог бы представлять для нас опасность, — это стражник. Но он не похож на наемного убийцу. Сидит человек, отдыхает, на нас он даже не взглянул. Терн, однако, насторожился. Что-то ему не нравилось. Он придержал Рея, который рвался вперед, словно за дверями гостиницы, его ждала свобода. «За спину!» — сказал глухо. «Аги, прикрой генерала!» Я не ощущала опасности, но беспрекословно послушалась. Мы разбились на пары. Впереди Терн с Реем, позади я с отцом и осторожно двинулись в сторону выхода. Хозяин гостиницы отложил перо и вышел из-за стойки. Лысый постоялец, медленно, точно кукла, набитая соломой, повернулся, растопырил руки. Парнишка-носильщик уронился вояж Они трое находились к нам ближе всех. Терн, дущий первым, замер. И они тоже замерли. Их лица ничего не выражали, глаза смотрели пусто и бессмысленно, людей будто заменили огородными пугалами. Я огляделась и увидела, что женщина с маленькой девочкой удивленно возрилась на то, что происходит. Они сидели дальше, а вот молодая пара, служанки, стражник, хотя они двинулись навстречу, но застыли, будто наготове. Девушки резко замолчали, Улыбки сползли с их лиц, взгляды поблекли. Стражник перестал глотать эль, и напиток бежал по его губам, заливал форму, капал на стол. Бессмысленно глядя перед собой, он положил руку на эфес шпаги. «Ой!» — взвыл Рэй, догадавшись, что творится неладное. Отец наклонился и вытащил из сапога маленький кинжал. Он всегда носил его с собой. «Нет!» — бросил терн, заметив сверкнувшее лезвие. Это люди. Всего лишь люди под заклятием. Он прикрыл глаза. Пальцы его шевельнулись, будто пробуя воздух на ощупь. «Аги, все просто. Касание и антидот свободен». Отец и правитель недоуменно переглянулись, а я не к месту вспомнила, как терны Агнесса перебрасывались репликами и как по одному слову понимали друг друга. «Как теперь и я поняла все, что хотел сказать мне мой муж» у каждого заклятия существует антизаклятие, антидот. Мне нужно коснуться зачарованных магией людей, успев сплести формулу «Свободен». Формула была сложная, с тремя узлами. Я давно не тренировалась, я все забыла, я... Закусила губу. Поняла. Терн, прежде чем сделать следующий шаг, посмотрел в глаза женщине у окна. Та совсем растерялась, прижала к себе дочку, но сидела как приклеенная и не могла сдвинуться с места. «Вы меня слышите?» Так и внула дрожа. «Можете встать?» Она покрутила головой. Терн помрачнел, но постарался, чтобы голос звучал спокойно. «Не бойтесь. Вы ненадолго потеряете сознание, но потом придете в себя. С вами и с вашей дочерью ничего не случится». Он не мог снять заклятие на расстоянии, а бедная женщина уже оказалась под властью магии. Еще не полностью, но уйти не могла. «Вперед!»